носивший пушкинское имя Фарлав. Так повелось, что формально Чернигов признавал главенство Киева, а Фарлав был правнуком одного из п о д в и ж н и к о в Рюрика. Имя и родство вымысел автора, остальное более чем вероятно. Лет на двадцать постарше Владимира Фарлав внешне от него изрядно отличался: ростом повыше, намного толще. Рожей пошире и вдобавок обладатель могучий полуседой бородище, отпущенный на полянский манер. Мандатор Мелентий вошел, опираясь на плечо р а м е й с к о г о старшины. Он заметно прихрамывал, но выглядел бодро. На пол укладываться не стал. Божественный а в т о к р а т о р Римский Василий II энергично зачесил т он предлагает тебе Хакан Русов, великий князь Киевский Владимир. Согласно договору, заключенному твоим отцом Хаканом Святославом и Василевсом и Ааном ц е м и с с к и м выполнить свой союзнический долг и оказать ему помощь в борьбе с мятежным в а р д о й Фокой, за что готов заплатить тебе 1 я кентинариев. За эту плату Август и император рассчитывает получить от тебя не менее пяти тысяч отборных воинов. Кентинарий примерно 30 кило золота. Все, изложил, выдохнул. Воеводы переглянулись. Плата была более чем щедрая. Судя по физиономии матерых в о я к предложение пришлось по вкусу. Нет, сухо произнес Владимир. Нет. Почему? Миленти искренне изумился. Он т о рассчитывал, что без малого полтонны золота сразят варвара наповал. Я не торгую кровью своих дружинников.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 Анна пробормотал Миленти, не понимая, к чему уклонит великий князь. Анна богрянародная. Это хорошо, кивнул Владимир. Я никогда не стал бы продавать своих воинов за золото. Однако я мог бы прийти на помощь другу и родичу. Поэтому, если твой господин действительно нуждается в друге, то думаю, он согласится отдать за меня кисаревну Анну. Если он согласен, я приду. И приведу с собой шесть тысяч воинов. О, паньки, подумал Духарев, вот это ход! Потребовать в жены сестру римских императоров, ту самую Анну п а р ф и р о г е н и т у которую в свое время Никифор Фока отказался отдать за императора Аттона. Император Священной Римской империи получил вместо нее принцессу ф е о ф а н о всего лишь племянницу Иоанна ц е м и с х и я Еще одного узурпатора, и а т о н был вполне удовлетворен результатом. И это христианский император, а тут какой-то архонт варваров, язычник, дикарь. У Милентия язык прилип к г о р т а н е Парфира родная принцесса, никогда такого не было. Еще Константин Великий писал, и слова эти начертаны на престоле храма Святой Софии. Что никогда Василев с Ромеев не породнится через брак с народом чуждым р а м е й с к о м у устроению и обычаям. Тоже спустя полтысячелетия писал и другой император Константин б а г р я народный в своем трактате об управлении империей, уподобляя подобный брак чуть ли не браку с животным и призывая на нарушителя анафему и прочие кары. Милентий даже дышать перестал. п а р ф и р и Генита. То есть рожденное в п а р ф и р е особом покое императорского дворца, где появлялись на свет лишь дети действующего императора. Парфирородные представители династии Парфирогениты считались особыми существами, связанными духовными узами с судьбой Византии. Что же до золота, продолжал Владимир б у д т о и н е замечая, что посол в ступоре, то и золото нам пригодится.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 Объясни им. д у х а р е в встал. У Василев Сарамейского сейчас очень трудное положение, сказал он. Из Болгарии, куда он лично ходил воевать, его вышибли. На востоке и м п е р и и н е с п о к о й н о в а р д а ф о к а с и л е н и к нему постоянно присоединяются новые союзники. А основа его войска иберицы и армяне, которые уже давно считаются лучшими воинами империи. Иберицы, грузины.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 Он уже послал одного, и тот перешел на сторону мятежников. Нет, без нас он боя в Ардифоке не даст. А почему ты думаешь, что шесть тысяч дружинников помогут Василию победить? Подал голос Путята. Я слыхал, Урамеев счёт воев идет на десятки тысяч. Ты слыхал, а я видел. Надменно произнес д у х а р е в Путята он недолюбливал. Видел и бил вместе со Святославом. Спору нет, римская конница очень сильна, но сколько ее? Иначе о на она стороне, а на стороне мятежников по большей части ополчение. Тут он немного приврал. Были у Варды Фоки и опытные ветеранские части, а уж те, что вернулись со с к л и р о м из Багдада, и вовсе битые волчары. Но еще д у х а р е в слыхал, что у с к л и р а с Фокой не все гладко, есть между союзниками некоторые трения. И за пару-тройку месяцев они, скорее всего, у с и л я т с я Но Путята не унимался. Василий кинет нас в самую кровавую сечу, заявил он. Мы все погибнем, и некому будет получать золото. А тебя никто и не зовет, насмешливо произнес другой воевода Претич. Струсил, сиди дома на печке. Да я, Путята вскочил, сядь, воевода, п р о б а с и л д о б р ы н я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 Но воев дал бы пять сотен. Путята пробубнил что-то себе под нос, но тихонько. Добрыня сказал: помалкивай, значит молчим. Закняжем ь вуем. Путята ходил как нитка за иголкой, истово и преданно. обоих это устраивало. Ну раз договорили, то пора и усы мёдом смочить, завершил Добрыня, и военный штаб киевского князя отправился пировать. Ты это ловко, пошутил с Парфирородной принцессой, похвалил великого князя Сергея. Теперь любое твое требование малым покажется. Пошутил Владимир удивленно поглядел на своего воеводу. А с чего ты взял, что я пошутил?